То, что должно выражаться ими, было и осталось для него туманным. С другой стороны, обиходного языка вскоре оказалось недостаточно, чтобы обозначить все те вещи, которые он собрал в себе, как обонятельные представления. Вскоре он различал по запаху уже не просто дрова, но их сорта — клен, дуб, сосна. Вяз, груша, дрова старые, свежие, трухлявые, гнилые, замшелые. Он различал на нюх даже отдельные чурки, щепки, опилки. Он различал их так ясно, как другие люди не смогли бы различить на глаз. С другими вещами дело обстояло примерно так же. То, что белый напиток который мадам Гайяр ежеутренне раздавала своим подопечным, всегда назывался молоком, хотя он каждое утро совершенно по-другому воспринимался гренуем на запах и на вкус, ведь оно было холодное или горячее, происходило от той или иной коровы, с него снимали больше или меньше сливок, то, что дым... Ежеминутно, даже ежесекундно переливавшиеся сотнями отдельных ароматов и образующий композицию запахов, смешивающихся в новые единства, и дым костра имели лишь одно: именно это название Дым то что Земля. Ландшафт, воздух, которые на каждом шагу, с каждым вздохом наполнялись иным запахом и тем самым одушевлялись иной идентичностью, тем не менее должны были обозначаться всего тремя именно этими неуклюжими словами. Все эти гротесковые расхождения между богатством обонятельно воспринимаемого мира и бедностью языка Вообще заставляли маленького Гренуя усомниться в самом языке, и он снисходил до его использования, только если этого непременно требовало общения с другими людьми. К шести годам он обонятельно полностью постиг свое окружение». В доме мадам Гаяр не было ни одного предмета, в северной части улицы Шарон не было ни одного места, ни одного человека, ни одного камня, дерева, куста или забора, ни одного даже самого маленького закоулка, которого он не знал бы на нюх, и не узнавал, и прочно не сохранял бы в памяти во всей его неповторимости». Он собрал 10 тысяч, сто тысяч специфических, единственных в своем роде запахов и держал их в своем распоряжении так отчетливо, так живо, что не только вспоминал о них, если слышал их снова, но и на самом деле их слышал, если снова вспоминал о них. Более того, он даже умел в своем воображении по-новому сочетать их и таким образом создавал в себе такие запахи, которых вообще не существовало в действительности. Он как бы овладел огромным словарем, позволявшим ему составлять из запахов любое число новых фраз, и это в том возрасте, когда другие дети, с трудом подбирая вколоченные в них слова, лепечут банальные короткие предложения, отнюдь недостаточные для описания мира. Пожалуй, точнее всего было бы сравнить его с музыкальным вундеркиндом, который из мелодий и гармоний извлек азбуку отдельных звуков и вот уже сам сочиняет совершенно новые мелодии и гармонии. Правда, с той разницей, что алфавит запахов был несравненно больше и дифференцированнее, чем звуковой. И еще стоит, что творческая деятельность вундеркинда Гринуя – разыгрывалась только внутри него и не могла быть замечена никем, кроме него самого. Внешне он становился все более замкнутым. Ему нравилось бродяжничать в северной части Сан-Антуанского предместья, рыскать по огородам, полям, виноградникам. Иногда он не возвращался ночевать, пропадал из дому на несколько дней. Положенную за это экзекуцию он выносил безропотно, домашний арест, лишение пищи, штрафная работа не могли изменить его поведение. Нерегулярное посещение в течение полутора лет приходской школы при церкви нотр дам де Бонсекур не оказало на него сколько-нибудь заметного влияния. Он научился немного читать по складам и писать свое имя, и ничему больше. Его учитель считал его слабоумным. Зато мадам Гояр заметила, что у него были определенные способности и свойства, весьма необычные, чтобы не сказать сверхъестественные. Так ему казалось был совершенно неведом детский страх темноты и ночи. Его можно было в любое время, за любым делом послать в подвал, куда другие дети едва решались входить с фонарем, или за дровами в сарай на дворе, в самую непроглядную ночную тьму. И он никогда не брал с собой фонаря и все же точно находил и немедленно приносил требуемые» не сделав ни единого неверного движения, не споткнувшись и ничего не опрокинув. Но, конечно, еще более странным было то, что Гринуй, как неоднократно замечала мадам Гаяр, умел видеть сквозь бумагу, ткань, дерево и даже сквозь прочно замурованные каменные стены и плотно закрытые двери.